Первым официальным ответом правительства была угроза расстрелять полковника Херенельда Маркеса, если мятежники не отойдут к восточной границе. Полковник роки Мясник, ставший начальником штаба, с мрачным видом передал своему командующему телеграмму. Но тот вдруг возрадовался, прочитав её. «Вот здорово!» — воскликнул он. «У нас в Макондо уже есть телеграф!» Его ответ был категоричен. В ближайшие три месяца Он перенесет свою штаб-квартиру в Макондо. Если к тому времени не застанет в живых полковника Херенельда Маркеса, расстреляет на месте всех пленных офицеров, начиная с генералов, и прикажет, чтобы его подчиненные впредь не брали пленных до конца войны. Когда три месяца спустя полковник Аурелиано Буэндия с победой вошел в Макондо, первым бросился его обнимать у ворот города, живой полковник Херинельда Маркес. Дом был полон детей. Урсула приютила Санта-Софию де ле Пьедат с ее старшей девочкой и двумя близнецами, родившимися через пять месяцев после расстрела Аркадио. Наперекор последней воли казненного Урсула при крещении дала правнучке имя Ремедиус. Я уверена, что Аркадио именно это хотел сказать, — твердо заявила она. «Не надо называть ее Урсулой. Девочка настрадается с этим именем». Близнецы стали зваться Хосе Аркадио II и Аурелиано II. Амаранта и о них взяла на себя заботы. В знаменательный день победы расставила деревянные стульчики в зале, пригласила соседских детей — и устроило весёлое представление. Когда полковник Аурелиана Буэндия подзвон колоколов и треск петард подъезжал к дому, его приветствовал хор ребячьих голосов. Аурелиана Хосе, пошедший ростом в деда, наряженный в мундир революционного офицера, торжественно отдал ему честь у порога. Не все события были благоприятными. Год спустя, после побега полковника Аурелиана Буэндии, его брат Хосе Аркадио переехал с Ребеккой в дом, построенный Аркадио. Никто не узнал о том, что именно он помешал расстрелу. В новом доме, расположенном в лучшем углу площади, под тенистым миндальным деревом, которое счастливили своими гнездами три малиновки, в доме с парадным подъездом и четырьмя окнами на солнечную сторону распахнулись двери для гостей. Старые приятельницы Ребекки и среди них четыре сестры-маскоты, все еще ходившие в девицах, возобновили свои вышивально-вязальные собрания, ранее проходившие в галерее с бегониями и прерванные несколько лет тому назад. Хосе Аркадио продолжал владеть присвоенными землями, право собственности на которые было признано правительством консерваторов. Люди видели, как ежедневно он возвращается с охоты верхом на коне со своей двустволкой в сопровождении свирепых псов и со связкой кроликов на луке. Одним сентябрьским днём чёрная грозовая туча заставила его вернуться домой раньше обычного. Он кивнул в столовой Ребекки, привязал в патио собак, затем разделал в кухне кроликов для копчения и пошёл в спальню сменить одежду. Ребекка объясняла потом, что когда муж отправился в спальню, она мылась в ванной и ничего не знает. Подобной версии трудно было поверить, но другой, более правдоподобной, не нашлось. Да и никто не мог бы ответить, зачем Ребекке убивать человека, который сделал ее счастливой. Это была, кажется, единственная тайна макондо, которая не нашла объяснения. Едва Хосе Аркадио запер дверь спальни, как дом потряс пистолетный выстрел. Струйка крови вырвалась из-под двери, пересекла залу, оказалась на улице, потекла прямо по неровным тротуарам, спускаясь по ступенькам и поднимаясь на ступеньки, оставила позади турецкую улицу, потом завернула сначала направо, потом налево, и под прямым углом направилась к дому Буэндия, нырнула под запертую дверь, преодолела гостиную вдоль стен, чтобы не испачкать ковры, проникла через вторую гостиную в столовую, где размашистой дугой обогнула стол, змейкой проползла по галерее с бегониями, незамеченной пробежала под стулом Амаранты, который учила арифметики Аурелиано Хосе, бросилась в кладовую, а затем тонко выплеснулась в кухню, где Урсула собиралась разбить 36 яиц для теста. "Пресвятая Дева Мария", воскликнула Урсула.